Праздник мам Восьмое марта Праздник мам Тук-тук стучится в двери к нам Он только в тот приходит в дом Где помогают маме Мы пол для мамы подметем На стол накроем сами Мы сварим для нее обед Мы с ней споем, станцуем Мы красками ее портрет в подарок нарисуем Их не узнать? Вот это да! Тут мама скажет людям А мы всегда, а мы всегда, всегда такими будем